А если палатку и средства чистки и схемзащиты? Ну, если только так, — пожал я плечами без особой уверенности. А второй мир? Вроде тоже земля, но прошлое. Честно говоря, не заинтересовало. Мне другая ветка нужна. И прежде чем попрощаться, — сказал полковник, видя, что я собираюсь их покинуть, тот задал последний вопрос. — А тех, кто вам нужен, среди нас нет? — Вы о чем? «О магах. Вы же сказали, инициация нужна. Со спящим даром среди нас кто есть?» Я даже несколько растерянно почесал затылок. «Знаете, даже и не проверял. Мир ваш проходной, задерживаться не хотел. Если одаренные есть, то среди тех, кто у вашей базы, точно будут. Проверить несложно. Амулет-диагност у меня есть. Пять минут все займет». «Проверим», — легко согласился полковник. Выстроили действительно всех, но проверка показала отрицательный результат. Одаренных среди тех четырех сотен, что на этой базе развернулись, не было совсем. Мир без одаренных такое бывает. Однако полковник подал интересную идею. Можно и в мирах ветки земли поискать того, кто мне нужен. Тут одна проблема — определить, где обычный одаренный, а где с даром целителя до инициации невозможно а время терять я не хотел. Однозначно нужен мир с магами. Так что я продолжил поиски и на третий день. Есть. Пятый найденный портал. Оно. Мир, где летали шелхи. Я туда сразу и ушел, несмотря на зиму в том мире. Стоит отметить, что у других порталов тоже вешки поставили. За мной наблюдали пристально. Так что разведка очередного мира убедился, что мир нужный, и я не вернулся. А я при разведке свое всегда прибираю, как раз чтобы не возвращаться. Скорее всего, и тут земля не появится, как портал откроют. И будут магов похищать или покупать, чтобы работали на них, но мне это уже не интересно. В этом мире, используя вертолет, к счастью, управление несложное, я и на космической летал, некоторые знания сохранил, добрался до ближайшего крупного населенного пункта. Городок какой-то. Там выучил язык, оплатил обучение в лавке мага, благо маги тут вполне себе сосуществуют с простецами. Такой язык я наверняка знал, но все, кроме русского и французского, у меня удалены временно и находятся в амулетах сохранения информации. А язык нужно знать сейчас. Нет, мир не тот. Как смог говорить, пообщался с владельцем лавки. Тот ничего не знал о бракованных магах, у которых мана не та. Процелители тоже. Я за золото купил малый шелх в виде баркаса и дальше летал на нем, ведя поиск и разведку. Три мира этой ветки посетил, и только на четвертой, неделя с момента, как в маг мир попал, прошло, нашел нужный мир. Разведка показала, что здесь магов пусть не гнобят, но с даром целителя есть такие, редко, но есть, и их называют бракованными». Ну наконец-то то, что нужно. Мир молодой, тут шелхи только появились, жалкие поделки, но главное с даром целителя люди есть. Теперь осталось найти их и договориться поменяться дарами баш на баш. Тому обычным магом стать не бракованным, а мне его дар. Думаю, сговорю. Я добрался до ближайшего крупного города, это оказалась столица местного королевства. Язык, конечно, архаичный, Это как для современного русского среднеславянский. Но, в принципе, я понимал, как и меня понимали. Снял номер в гостинице для дворян, нанял местного парнишку, найти тех, у кого бракованный дар. За сутки тот справился. Всего троих на город нашел. Всего. Да один был бы, и то это огромное количество. Целители редкие, а тут аж трое. Я в шоке. Какой мир перспективный на одаренных с даром целителя. Так вот, выбор был неплох. Первый сын магистра магии, известной магической семьи, приближенных к королю, при инициации узнали, что он бракован. 42 года ему. Потом домохозяйка, супруга мэра города, пожилая леди и третий студент гимназии, ему три года назад инициацию провели в 12 лет. Кто из них перспективнее? Ну, конечно, студент, молодой и амбициозный. К сыну магистра лезть смысла нет. Не допустят к нему неизвестно кого. Даже если убедить смогу, да еще постараются вызнать тайны передачи дара и остальное. Зачем мне такие проблемы? Так же и с женой мэра. У этой пожилой леди все хорошо. Богатая дворянка. Зачем ей дар менять? Она им не пользуется. Сменишь, может и будет учиться новому, а может и нет. Нет. Студент тут лучший выбор. Из малообеспеченной семьи городского чиновника. Самое то. Именно к нему я и направился. Выцепил на выходе из гимназии, амулет диагноз подтвердил, он тот, кто и нужен. Надо сказать, заинтересовался, смог его убедить. Правда, студент оказался прожженным торговцем, выторговал себе еще 10 монет золотом. Понял, что мне его дар очень интересен и нужен. А дальше я арендовал дом, все в тайне, и мы провели замену. Сначала его дар на меня, начался процесс приживления, потом я свой бывший напарня. Мы три дня в доме прожили, пока я не убедился, что оба дара вполне приживляются и отторжения не будет. Высчитал, что парню через месяц, но сказал ему, что через три месяца можно будет инициацию провести, уже без опаски. Так, на всякий случай. А вот мне полгода ждать. Как дар перекидывал, то понятно, что других магов к этому я допускать не хотел, поэтому создал несколько десятков амулетов, собрав в один блок. Они все и сделали. Ручное управление. И дар я смогу использовать уже через полгода. Не нужно в этот раз три года ждать. Там вообще варварски перенес и приживил. А тут уже знал, что и как делать. Так что порядок». Я успел и сделал то, что хотел. Теперь меня магический ИИ 100% не найдет. Раньше еще была мысль, что шансы есть, но не теперь. Дальше я не задержался в этом мире, он для меня по сути проходной. До инициации дара полгода все необходимое имею. Так почему бы просто не попутешествовать? Я и так заперт был в одном мире больше четырех десятков лет, учился, магию познавал. Это я про с Академией, где деканом стал. Вполне заслужил отдых. А испытание — это не отдых. Я уже говорил, путать не надо. Трехдневный поиск порталов с шелха, и вот ушел в другой. Два портала нашел. Один в этот же мир вел, а другой — на другую ветку. Повезло. А повезло в том, что мир-то вел туда, где высокие технологии. Да, это чисто содружество. Вообще мне нравятся разные миры. В одном имеются нейрокомы, в другом нейросети, корабли и боевые дроиды, в третьем катера с прыжковыми двигателями. Все три мира разные, разных веток, но если брать лучшее, то можно собрать отлично подобранную коллекцию боевой техники и гражданской для комфорта. Сейчас у меня пока такого нет. Как уже говорил, когда еще свое верну из мира с Академией? Так что по мелочи прибарахлиться можно. Да и задерживаться в мирах я особо не желаю. Попрыгаем на жителей разных веток, посмотрим. Может, где и задержусь, если понравится. Дар добыл, приживление идет, можно уже не торопиться, а просто отдыхать. Хотя стоит отметить один момент. Когда без поддержки магов, а только с комплектом амулетом пересаживаешь дар, это я про себя, а не студента, Есть некоторые моменты, которые нужно учитывать. Среди них мое взрослое тело 24-летнего парня. Попал я в Андрея Истомина 23 лет, но за прошедшее время сам подрос и уже 24 стало. Просто расчеты показали, что чем моложе, тем больше шансов на удачный исход. А такие выводы в расчетах лучше не игнорировать. Поэтому до передачи дара я провел процедуру омоложения, используя заранее созданный для этого блок лекарских амулетов. Мне снова 12 лет, самый оптимальный возраст. Омолодился без проблем, мне это привычно. Так что сейчас я был в возрасте 12 лет и 2 месяцев. И да, об омоложении я знал заранее, еще до побега. Поэтому и в мире, где с полковником встречался, и в 90-х закупался одежды для этого возраста. Поэтому после омоложения не остался голым или только с взрослой одеждой. Порядок, запасы есть. Поэтому в новый мир я перешел в синем фирменном спортивном костюме и в черных кроссовках. А комфорт я любил. Визуальная разведка показала немало летающей мелочи в небесах. Амулет дальнего видения приблизил некоторые аппараты, и я узнал глайдер модели Spice. А они только в содружестве хотя государство не помню. Характерный силуэт корпуса, не спутаешь. Скорее всего, в задворках памяти остался любимый аппарат, вот и узнал. Характеристики не назову, это забыл, но аппарат восхитительный. Если что, и буду брать, то спайс обязательно. А пока огляделся, чтобы понять, где оказался. — Так это, похоже, курорт, — пробормотал я, обнаружив невысокие строения и явно оборудованный пляж на берегу широкой реки. Все напоминало турбазу. И народу хватало купающихся, на стоянке глайдера разных моделей и даже парочка флайеров. А стоял я, видимо, в парке для прогулок у ровно постриженного длинного куста забора. Рядом тропинка из диких камней выложена. Через равные промежутки столбики фонарей. Точно парк. Думаю, ночью, как темнеет, тут здорово гулять. Да и сейчас парочки и одиночки гуляют. На меня не обращали внимания. Видимо, переход через портал никто не видел. Не таращили глаза и не показывали пальцем, поэтому, пройдя к тропинке по стриженной газонной траве, неспешно направился к строениям. По пути подслушал разговоры некоторых из местных. Нет, не узнаю. Что-то знакомое было отголоски памяти, но не более. Наверное, все не стоило удалять, что-то оставить. Но если так подумать, если этого чего-то оставить придется, ну или большое количество, а память штука такая не сохраняет, в отличие от ауры. Если часто пользуешься, да, оно сохранится. А если до востребования, то когда придет их время, там уже ничего и нет. Стерлось из памяти. И новое сверху наложилось. Думаете, почему я все удалил? и на амулеты хранения информации переместил. По этой причине. Так что придется жестами общаться. Не в первый раз. Справлюсь. Погулял по открытой местности, туда, куда могут попасть только клиенты, у них электронные браслеты, и сотрудники не ходил. А приметив, что к стоянке атмосферных аппаратов шел мужчина с двумя сумками, на вид спортивных, угловатых, на баулы похожие, нагнал и знаками привлек внимание, показывая, что до города хочу добраться. Тот что-то сказал, вроде о родителях спросил, но я махнул в сторону корпусов, мол, там они. К сожалению, не договорились, улетел. А вот две дамочки, без вещей, явно в город проветриться решили слетать. Меня с собой прихватили. Удачно. Нет, сознанием языка нужно что-то делать. В городе а был крупный мегаполис, мне удалось оторваться от женщин и скрыться в торговом центре, куда собственно, и прилетели. Я решил уйти на фронтир, там на одной из пиратских станций, и добыть, что нужно, потому как на таких вот планетах никто не продает 12-летнему щеглу тяжелое вооружение. А у пиратов легко. Да и немного я купить смогу. Размеры объема у обоих медальонов имеют ограничения. Новый мир меня встретил дождем. Отряхиваясь и на ходу активировав магический зонтик, я осмотрелся. Да что тут увидишь? Дождь с стеной. Такой называют проливным. Вот же угораздило попасть. Однако назад и шагу не сделаю. А я даже портал не проверил на опасность, вирусы и все такое. С погони за спиной мне и осталось только что прыгнуть в первый же удачно попавшийся портал, который повезло встретить. И вот в новом мире. Даже не знаю в каком, той же ветке или нет. Да, с момента, как я дар приживил, прошло три года. И два с половиной со дня инициации, когда на ауру всю свою память, наработки, знания и опыт вернул. Хорошее время было. По мирам бегал, гулял, путешествовал. А искал тот мир, где Академия. Сразу начал искать, как инициацию прошел. Два с половиной года поисков, и нашел шесть дней назад. Что плохо, идейные мои преследователи, которые знали, что я разработал много чего нового и не выставляю это на всеобщее изучение, да и не скрывал, что это так, искали мои ухоронки, не верили, что их нет. И правильно делали. Да, бункер нашли. Кстати, помните шагающий боевой робот, что я создавал но меня на испытание Академии дернули. Перед уничтожением дома недостроенный опытный образец из подвала стащили. И, думаю, систему самоуничтожения задействовали, чтобы следы замести. Двое известных магов патент получили на него, как на свое изобретение. За четыре дня до второго выбора разобраться я с ними не успел, готовился к новому испытанию и побегу. А тут навестил обоих. Едва успел. Я работал техникой Содружества, которую усилил магией. Проломил защиту домов и уничтожил жильцов. Оба были дома. Я сначала курьера засылал, узнать, а там уже действовал. Потом настроил искусственный портал, заранее сделал и перешел в бункер. По сути, я успел в последний миг. Магический ИИ сообщил, что идет взлом системы обороны, и исчерпали ресурс. Против него были сильные маги, знающие, как взламывать. Опустошил хранилище бункера и ангар с корветом. Там взлом шел снаружи вторую неделю, а защита серьезная. Активировал систему самоуничтожения по таймеру. Магический ИИ я забрал и ушел. Портал одноразово использовал. Видимо, уловили что-то. Вокруг бункера амулеты тонкой настройки стояли. Погоня на планете быстро организовалась. Вот в первый попавшийся портал и прыгнул, а тут такое не ненастье. Хорошо еще, что дождь не ледяной, когда коркой застывает на все, что попадает. Нет, летний, чуть прохладный, но летний. Под ногами трава, не пашня, так что уверенно двинул в сторону от портала. Обратно мне нельзя, пока тут осмотрюсь и устроюсь. Первым делом, пока шел, понятно, взял пробы воздуха, проверил по всем диапазонам. «Отлично. Чисто. Ну, почти. В каплях дождя есть соединение тяжелых металлов. То есть тут есть тяжелые химические производства, что выбрасывают в воздух множество тонн химических соединений с дымом. Это вредно. Но для меня неощутимо. Я под защитой. Однако уже ясно, что это не мир той же ветки, где Академия осталась. Там везде чисто. За этим следят. Это явно другая ветка». По одной пробе воздуха определил. Впрочем, может, и ошибаюсь, миров в той ветке множество. Мало ли как история пошла. Достал летающий дом, тот завис рядом. Прошел на борт, сменив одежду на домашнюю, и пока летел прочь, принял душ, даже пообедал. Амулет поиска продолжал работать и искать порталы. Отлетел всего километров на сто от прошлого портала, как сигнал сработал. Новый портал. Быстро нашел. Тут сухо, дождя даже и не было. Сел недалеко от нового портала. А так как день был, летающий дом спрятал на опушке рощи, не хочу аборигенов травмировать тем, что те могли увидеть. Впрочем, свидетели моего пролета мимо наверняка были. Да и пофиг. Мир наверняка проходной. Стоит пояснить, что было за это время. Мне 15 лет и 4 месяца на данный момент. Я, инициированный, одаренный с даром целителя, полностью освоив эту специальность. При инициации дар был 6 уровня силы. Неплохо. Средний силы уровень. За 2 года неплохо прокачался. У меня челнок в одном из хранилищ. Поднимался на орбиту и там качался. Сейчас только только на третий уровень силы перескочил, что уже неплохо. Перешел в лигу сильных магов. Понятное дело, все время накач я не тратил. Если бы все время шло на это, уже имел бы твердый второй уровень силы. Я отдыхал, путешествовал, как уже говорил, с девушками знакомился. Так что себя я ни в чем не ограничивал. Но если было желание поработать или вот прокачаться, то это делал. Просто у меня такие желания часто возникали после того, как простецом побыл. Руки чесались поработать поэтому и результат высокий. А так, дар заработал, разместил на новой ауре свои старые знания, опыт, все, что сохранил, это порадовало и развернул хранилище на ауре. Сейчас почти полторы тысячи тонн. Потом создавал големов, уже магии и целителей, куда мощнее, магические воины, созданные против магов, да и простых людей. Разные амулеты и артефакты, восполнял запасы, А уж сколько разной техники и боевых дроидов магия и письма модернизовал, не пересчитать. Множество миров посетил, а тут случайно нашел мир нужной ветки. Потом три месяца поисков мира с Академией, больше двухсот проверил. И вот он, тот самый, где мой бункер с моим наследством. Успел, что радовало чуть не до слез, вернул свое. Вот такие дела. А раз все, что спланировал, сделал, даже свое вернул, то вполне могу делать все, что захочу». С чашкой в руке, с отличным чаем, вышел из летающего дома и, сделав глоток, вышел на опушку, с некоторым удивлением пробормотал. «Земля, что ли?» Я был увешан амулетами. Более того, в амулеты превращены многие кости, некоторые в безразмерные хранилища. Магию рунного письма использовал. Так что если лишить меня носимого, то ничего не изменится, слабее я не стану. Вот и сейчас часть моего сознания амулетом глаза поднялась над рощей на высоту 5 километров и осмотрелась. Просто я в поле находился, недалеко деревня. По автомашинам и определил. Например, по дороге пылил обычный такой белый Рено Логан, кажется, второго поколения. Я тут же переключил с ауры на память все знания по земле, определив, что сейчас 2000 е от 10 до двадцатого года. Хмыкнув, решил не задерживаться в этом мире, мне он не интересен, а музыка и фильмы и так есть, полный набор. Так прошвырнуться со скуки можно, но и только. Кстати, с того дня, как покинул мир ветки земли, где продал амулет ключа, миры этой ветки мне больше ни разу не встречались. А тут побег Первый же портал, и надо же, земля. Удивлен. Вот так, допивая чай, я изучил округу и решил все же задержаться. Может, поискать тот мир, где ключ продал? Столько времени прошло. Уже можно на начальный результат глянуть. Тут я замер, держа чашку на весу, и нахмурился. А ведь я ошибся. Да только сейчас в голову это пришло. То, что поиски и погоня быстро пошли, как меня искусственным одноразовым порталом перенесло со спутника на планету, то это были не те, кто ломал бункер. Погоня, похоже, велась охотниками за головами. Да, мир такой относительно безопасный, но одаренных мало, особенно ничейных. Тем более третий уровень силы, и в общей базе одаренных не числюсь. Даже гражданином не являюсь, Метка отсутствует. Я вот в прошлый раз там быстро студентом Академии стал, и потом при ней и университете закабалить не могли, пусть желающие и были. Я засветился в столице, не активировал амулет ложной ауры, и вот результат. Пока уничтожал тех двух воров, что шагающего робота своровали, кто-то заприметил меня, продал информацию, и пошли поиски. А имея копию ауры, найти было несложно, Поэтому, когда на планете оказался, на меня так быстро и вышли. На орбите спутники-сканеры, к поверхности контролируют. Любого видят с точностью до метра. Кто-то вбил слепок моей ауры в поиск. И вот результат. Первые две группы я уничтожил. Но там уже спецчасти против магов на меня кинули. Пришлось бежать. Даже с големами я их не уделаю. Впрочем, мои измышления ничего не меняли. Да, погоня видела, как я в природном портале исчез, с тем уровнем магического искусства, что в том мире был, создать как амулет поиска, а также амулет ключа, вполне возможно. Хотя это и вызовет множество расчетов. Но портал мерцающий, скоро схлопнется, поэтому и не переживал. Там по-любому делать такой ключ месяца три уйдет. Я вернулся в летающий дом, переоделся, одежда уже высохла. Одежду бытовой дрон постирал и просушил. Убрав летающий дом, я прошел к порталу. Проверка показала, что там мертвый мир. Довольно сильная радиация фанила, опасный уровень. Впрочем, я не расстроился. Потом еще найду. Подумав, достал и аурного хранилища браслет, тоже с хранилищами, а из него «Волгу», ту, что ГАЗ-21. Три года ее не доставал и не использовал. Заправил из канистры и, устроившись за рулем, провел рукой по ребристой поверхности руля. Ностальгия. Чуть желтоватый цвет покрытия руля был теплым. Многие считали, что это не пластмасса, а из бивней слонов делали. Не знаю, откуда такие дикие мысли, но это не так. Движок мигом схватился, еще горячий, и, выехав на полевую дорогу, от роще до нее метров 200 было, переваливаясь по неровностям, Доехал и, дальше поднимая пыль, покатил в сторону той деревни, что видел ближе к горизонту. Вообще визуально видел три деревни и село. К селу и ехал, но пока до него доберусь, одну деревню проеду. С одной стороны был виден крупный лесной массив, а так в основном поля вокруг с полосами лесопосадок и роща, у которой я ранее стоял. Рядом с посадкой и катил в сторону деревни. Чуть позже встретил трактор, новый синий МТЗ, что буксировал телегу с навозом. Разъехались и деревня. Не спеша покатил по улочке, глазея, много заброшенных домов. На меня тоже глазели, у некоторых домов стояли машины, иномарки преимущественно, даже довольно дорогие. И такой раритет, как у меня, привлекал внимание. Притормозив у колонки, надо же, есть еще. Спросил у малышни, что там плескалось под тугой струей воды. Какой год, знаете? 2029 сейчас, бойко сказала одна из девчат, лет десяти на вид. Видимо, на лето на деревню к бабушке отправили. Видно, что городская. Спасибо. А ближайший город какой? Краснодар. А, теперь ясно, почему так жарко. Кубань. Поблагодарив их, еще раз, покатил прочь. Мне доставляло удовольствие вот так просто ехать, рулить, но время не то. Поищу что интереснее. Может, на море отдохну. Почему бы не найти портал в период Советского Союза и там не отдохнуть? Тут я не особо желал. Народу больно много, да и экология уходила в минус. Доехав до села, я там тоже не задержался. Чуть позже остановился и в одной из посадок отдохнул до наступления темноты а с темнотой на военном флайере, у него система маскировки активная, радары местные не засекут, и слетал на Енисей в Красноярскую область, глянул, как там дед. Сначала выспался в лесу, а с утра к нему. Надо же, еще живой. Живет он один, про Дениса Сватова тот и не слышал, посетил приют, успел до вечера выяснить. Живой. Сейчас Денису 18 лет и тот проходит срочную военную службу в составе погранвойск. Поэтому где его часть, сразу вот так выяснить не удалось. Кстати, два года служить. Снова два сделали. Ну, хоть живой. Желание помочь есть, пусть тот мне никто, но вот чувствую к нему некоторые родственные чувства. Да и почему нет? Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Все просто. Выяснив все это, как стемнело, недолго ждал, полетел в Москву, сев на окраине. Да, город освещен, могут заметить посадку, если где в парке бы удумал сесть. А в город въехал на своем раритетном авто. А на Гранд-Чероке тот тонировку имел. Непонятно, что пацан едет. Стемнело, полдесятого, час летел до Москвы, и вот сорок минут пока до города и по нему ездил. Время, по сути, полночь, но особо движение слабее не стало, и жизнь в столице текла активная. Заехав в торговый центр, купил местный iPhone, сим-карту. Связь и навигатор теперь есть. Денег закинул на номер, а я и тут скупку ограбил, вынес из сейфа все, что есть. В общем, деньги были. Вот навигатор и довел меня до главного управления ФСБ по Москве и области. Оставив машину на парковке, дошел до центрального входа, потянул на себя за тугую дверь и прошел в пустое фойе. Подойдя к бронированной стеклянной перегородке дежурного, откуда на меня с интересом смотрели, дежурный был в форме капитана. «Что-то хотел?» — спросил тот у меня. «Да, пограничные войска ведь за вашим ведомством числятся. Мне нужно узнать, где проходит срочную службу Денис Сватов. Призван из Красноярской области. Приютский. Запрос по праву родственника. Призван в этом году весной. Из приюта? Брат, что ли?» Дальнее родство. Два месяца служит. Сейчас учебка у него. В часть еще не скоро прибудет. Неважно, мне просто поговорить нужно. Да, выяснить я смогу. Но нужен официальный запрос. Документы есть? Мне 15 лет. Нет. Ладно, держи бланк. Вон там стол. Заполни. Хорошо. В принципе, я смог бы взломать местную сеть и так выяснить, но поленился. Мне вон управление на глаза попалось. Решил заехать. Смотри-ка, не отказали. Так что быстро заполнил и вернулся. Себя оформил, как Андрея Истомина. Андрей? Изучив бланк, окликнул меня дежурный. Я в это время читал на информационном стенде довольно интересную информацию. Да, повернулся я к капитану. Я уже пробил. Есть такой Денис Геннадьевич Сватов. 18 лет, все верно. Сейчас он на границе с Финляндией, там в учебном центре под Питером. Почтовый адрес сейчас запишу, это не секретно. Ну, хоть так. Вот так, забрав листок, покинул здание управления, сев в машину, зачем с интересом наблюдали двое явно в штатском, и с визгом колес, стронувшись с места, вскоре вклинившись в поток, покинул город, а там на флайере к Питеру. И спать на окраине города устроился». В заросшей до бурелома лесополосе в летающем доме. С утра в город. Почтовый адрес он мне не дал. Ага. У местных поспрашиваю, все расклады выдадут. А с утра на чероке. Он у меня один тонирован. Доехал до центра. Дальше все просто. Пока искал частных мастеров, что делают тонировку. Да хочу все свои машины в задней полусфере затонировать. Удобно. Да прикупить новых свежих авто. У прохожих не только выяснил, что нужно. В автомагазине визитки таких мастеров получил. Заодно выяснил и про учебный центр пограничников. Он тут в пригороде один. Так что оставил «Москвич-412-й». Мне еще в автомагнитолу поставят. Я шесть штук купил в автомагазине. Плюс динамики и проводку. А сам на Чероке покатил в сторону этого учебного центра. Навигатор довел. Кстати, в джипе встроенная музыкальная система была. А вот флешку с музыкой... «Некуда воткнуть. Не было их в 94-м. Машина этого года выпуска. Если есть в городе салон или сервис «Чероки», надо заехать и узнать, можно поменять на что современное или нет. Выясню. Заодно новейший джип куплю. Денег в скупке немало взял, так почему бы и нет?» До учебного центра добрался нормально. Припарковался у КПП. На вид, как обычная армейская часть. У здания КПП курил сержант с повязкой дежурного. К нему и подошел. «Здоров. Денис Сватов, новобранец. Мне его как найти?» «Не знаю такого». Пустив дымок в небо, лениво ответил тот. «Ожидаемо». Так что, вздохнув, я достал из кармана шоколадку и протянул тому. Повертев взятку, убрал в карман и ответил. «Все духи в летних лагерях. У нас тут пусто». «И где эти лагеря?» Дембель снова пустил дымок в небо. Вздохнув, достал такую же шоколадку и дал ему. Тот сообщил, рядом с какой деревней нужная мне часть, чтобы в навигатор вбить, на этом и расстались. А пока вернулся к гаражному кооперативу, там мастер и работал. «Частник. Машину мою еще не закончили, только стереосистему нормально поставили. Как раз тонировать начали». Я убедился. Видно, что неплохо работы идут, претензий нет. Отошел. Вскоре вернувшись на ГАЗ-21. Тут такая же задача. Магнитолу и динамики выдал и укатил на чероке. В сторону нужной деревни навигатор вел. Мастера предупредил, что до темноты меня не будет, там вернусь, приму работу и расплачусь. Ну и на завтра договорился. Мол, еще машины есть. Тот не против был. Их там четверо было, всего одна машина в работе. Теперь еще работа появилась. Ладно. За час я добрался до нужной деревни, оказалось, заехал не с той стороны, и внедорожные свойства машины мне впервые пригодились. Тут, видимо, только трактора одни ездили. Но другая дорога от деревни была вполне асфальтированной. Чертов навигатор. Полчаса лишних потратил. Обратно по асфальту поеду. Впрочем, действительно, летние лагеря здесь. Где военные стоят, жители деревни легко объяснили. Так и подъехал к КПП, оставив машину в тени. Жарило больно уж. Под 35 в тени. Кондиционер, понятно, у машины есть. Остужает салон. Но я все равно личным климат-контролем пользуюсь. Не хочу возвращаться в духоту после общения. Подойдя к воротам, направился к крыльцу деревянного одноэтажного строения, потянув за дверцу, тут небольшой коридор, и дежурный сидел за обычным столом со штык-ножом на ремне. — Обычный сержант, только пограничник. «Что -то — Что-то хотел? — спросил тот у меня. — Да, у вас в лагере проходит обучение, мой родственник. Денис Сватов, весеннего призыва. — Да тут все весеннего, — пробурчал тот и стал что-то просматривать в журнале. — Ага, нашел. Филин — Филин! Неожиданный окрик меня заставил вздрогнуть, да задумался но из соседней комнаты взглянул рядовой с сонным лицом. Ему сержант и приказал. «Мухой во второй отряд! Сватово сюда! Родственник приехал!» «Есть!» — козырнул тот и действительно убежал, топая берцами. «Вон, почитай памятку для родственников», — указав на информационный стенд, велел сержант. «Предложение хорошее. Воспользуемся им». Так что стал с интересом изучать. «О!» «Общение только на территории части. Тут в здании две комнаты для свиданий». Уточнил, так и есть, общаться только в комнатах можно, обе пустые, пока никого не было. Да и редко родственники приезжают, но бывает. «Это ты, что ли, родственник?» — услышал я, и оторвавшись от стенда, там много интересного было, и посмотрел на Дениса. Да, это был он, худой, лысый, в камуфляже, вот так с интересом его изучая пробормотал. Так вот, кого бы я превратился к 18 годам, если бы не дед и де Инди. Зверек. Чего? не расслышал тот. Идем пообщаемся. В машине у меня. Сержант, не кипишуй, ничего с твоим бойцом не будет, просто поговорим. Час нам дай. Я положил перед ним купюру в тысяч, и тот кивнул, незаметно прибрав ее. Денис не отказался и пошел следом. Мы дошли до внедорожника. Пискнула сигнализация. «Я за руль, тот рядом». «Заведу движок, чтобы кондер работал, а то жарко». «Ну и кто ты?» Развернувшись ко мне, спросил Сватов. «Сватов Денис Геннадьевич. Воспитывался в приюте Красноярска. Три раза бежал, ловили. Ничего не напоминает?» «Это я». «Не только. Я в прошлом был Денисом Сватовым. Ты — это я». «Вижу, не веришь?» Значит, представь ситуацию, гипотетическую. Жил-был мальчик, Денис Сватов. Дальше я описал отредактированную версию о настоящем Денисе, как бежал, как дед нашел, жил с отшельником, портал впервые увидел и встреча с Дэ Инди. Редактировал, чтобы покороче было, но основные моменты описал до вот этой встречи. То, что Мак продемонстрировал это. Зажег светляки и фейербол. Да убрал тому ножевой шрам на руке. Последствия жизни в приюте. Два привода в полицию. Как его в погранвойска-то взяли? Там же вроде чистая анкета должна быть. Значит, ты копия души того Дениса из параллельного мира, и тебе почти сто лет? Пытался тот разобраться в хитросплетении моей жизни. Ну да, все верно. Допустим, это так. Я тебе зачем? «Как ни крути, но мы, по сути, родственные души. Ты не маг, не одаренный, я проверил. Для этого я тебя и искал. Поэтому решил просто отблагодарить тебя за все, что есть. Должно же быть что-то хорошее в твоей жизни». «Ты считаешь, что у меня не было хорошего?» «Уверенно говорить не могу. Ты ошибаешься. Хорошего в моей жизни хватало. Не нужно зацикливаться на плохом. Я и не зацикливался». «Золотые слова». Так о чем то мечтаешь? Постараюсь помочь. Знаешь, а ты прав. У меня теперь есть мечта. Сможешь выполнить? Почему и нет? Говори. Возвращаясь в Питер, я сидел задумчивый, на пассажирском месте. Машину вел мой голем. Сейчас мне не до управления. Врежусь еще во что. Да, интересную задачку мне задал местный Денис. И он прав. Если есть шанс, бери от жизни все. Я дотянулся до магнитолы, включил музыку и, продолжая расслабленно сидеть, наблюдая, как приближается пригород северной столицы, прикидывал расклады. Впрочем, чего тут прикидывать? Сам обещание дал, буду выполнять. Если кто догадался, то, считай, вы попали в точку. Денис захотел магом стать. То, что это возможно, он из моего повествования о моей жизни узнал. Я сам слово дал. Да и почему и нет. Потом сделаю ему амулет поиска порталов и амулет ключа. Пусть тоже путешествуют. Как обучится. Я только сделаю одаренным его. Дальше сам. На этом и ударили по рукам. Я уже представляю его встречу с тем Денисом, что меня породил. А вдруг будет такое? Было бы забавно увидеть. Добро я дал. Так что будем вместе путешествовать, пока не выполню обещанное. Вот только Денис не хотел быть дезертиром. Он присягу принял и к клятвам серьезно относится. Но и упускать своего шанса не желал. Поэтому мы обговорили условия. Тот официально погибнет. Еще в машине я достал Голима, Тот отсканировал Дениса, сидя на заднем сиденье, и принял его полный облик. Так что Денису я выдал пакет с припасами, домашними вкусностями, а то его не поймут, если тот без всего вернется. Вышли, обнялись, а то дежурный снаружи курил, поглядывал, и Денис ушел. А когда я отъехал, то высадил голема. Ночью они обменяются, и Денис покинет расположение части, его там будут ждать. Да, я достал не одного голема, а после первого еще двоих. Одному выдал СВД и УАЗик-Буханку. Второй вот вез меня в город. Ночью я заберу Дениса на летающем доме. «Жить тот будет во втором. Я не люблю посторонних в личном пространстве. Конечно, если это не красивая девушка, а лучше две. У меня есть запасной летающий дом. Пусть его обживает. Может, и подарю его потом. Посмотрим по поведению». А так должна разыграться сценка. На утреннем построении голема Дениса застрелит снайпер в голову. Там зафиксируют его смерть. Возможно, отправят куда на свидетельствование. Снайпер захватит машину, вырубив перевозчика сонником, сонником, и оба голема найдут меня. Вот и все. Официально Денис мертв, с попаданием в голову не живут, а то, что тело похитили, тут дело второе. Следствие будет вести прокуратура, но это висяк. Так себе план, конечно. Но на коленке я только такой придумал. Главное, он рабочий. А как выйдет, увидим уже завтра. Вот ведь я какой. Только выполнил все запланированные дела, плечи расправил, как новое Ермо на себя навесил. И ведь сам никто за язык меня не тянул, а всего лишь хотел посмотреть, что тут за Денис, одаренный или нет. Нет, он не одаренный, но захотел им стать, причем иметь дар целителя. А кто учить будет? Ну, точно не я. Я свою отучил, закину его в мир академии, там высокое магическое искусство, пусть учится и постигает неизведанное. Справится. Вот об этом всем я и размышлял, пока возвращался в город. Время еще есть, поэтому, приметив в стороне большое здание с витражными стенами, судя по вывескам «Автосалон Лада», решил заехать, прикупить современных «Жигулей». А когда мы въехали на парковку, найдя свободное место, я хлопнул себя по коленям и довольно улыбнулся. Да идея тут появилась. Я миры заселю Денисами Сватовыми. Вообще сам Денис, да я и тоже, бывая на земле, в это время обычно проверяли, есть тут Сватов или нет. Впервые повезло найти. А что если еще поискать? Вот сколько всего наберу, с ними и отправляюсь в маг-миры добывать им дар. Как вам идея? По мне так стоящая. Да еще задания каждому дам, как выучатся, освоят магию, побывать на ветке земли, поискать там своих двойников, не меньше пяти, и помочь им дать будущее, стать одаренными. Не думаю, что откажутся. Мы, Сватовы, люди ответственные. А я себя потомком Сватова считаю, появившегося от противоестественной связи межмировой сущности и мага Дениса Сватова. Да, хорошая идея. Широко улыбаясь, покидая салон джипа, пробормотал я. Почему бы и нет? Мне уже самому интересно было. Вот так, обдумывая и начиная разрабатывать план поиска новых сватовых, я и дошел до входа в автосалон и через раздвижные автоматические двери прошел внутрь. Голем, что поставил машину на сигнализацию, шел следом, сканируя округу. На нем задача моей охраны. Пусть поработает телохранителем, не только перевозчиком, Приметив над длинной стойкой столов транспарант, указывающий, что там можно купить новые автомобили, направился к свободному сотруднику. Да их там всего четыре и было, хотя мест рабочих десять. Трое работали, этот парень хм, в прыщах отдыхал. Взгляд сразу стал заинтересованным, когда мы подошли, и я сел на стул перед ним и сказал, ⁇ Мне нужно несколько автомобилей. Главное максимальная комплектация. Значит, так. Все марки машин, что вы продаете, в двух экземплярах. Пять марок на сегодняшний день. Это же десять автомобилей. Ну и отлично. Покажите, что можете продать, и дальше все оформим. Оплата наличкой. Тут тот неожиданно заюлил, даже я удивился, и, прищурившись, перейдя на магическое зрение, стал поглядывать на его ауру. Понимаете, свободных машин в ожидании покупки нет. Поправьте меня, если ошибаюсь но у вас там огороженная стоянка забита новыми машинами. Они не свободны? Нет, их привезли по заказу клиентов и сейчас передают заказчикам». Не зря на Ауру смотрел. Ложь от того исходила ощутимая. Я откинулся на спинку не самого удобного стула и стал задумчиво изучать того, прикидывая разные варианты. «Мы можем договориться», — начал было тот. «Так ты на взятку напрашиваешься?» А я-то думал, почему врешь? Совсем обнаглели, халдеи. И задумался я не о том, брать машину у вас уже передумал, обслуживание не понравилось. Я решаю или сразу приказать тебя убить, или сломать позвоночник, сделать инвалидом на всю жизнь. Не люблю, когда из меня идиота делают. Но, вставая, я приказал голему, покалечить, но не убивать. После этого направился к выходу. Сзади раздался возмущенный крик. Двое мужиков из охраны от входа к стойке продаж рванули. Но сзади раздался удар и всхлип. Потом еще два выстрела, и меня нагнал голем. Успел открыть машину, придержав мне дверь. Потом сел за руль, и мы покинули парковку. А что там было? Знаю уже. Скинул запись голем, отчитавшись. Да тот просто схватил за воротник белой рубахи, вытащил из-за стойки, потом за ноги, и с размаху спиной об опорный столб. Да, красиво того инвалидом сделал. Потом выхватил из-под куртки пистолет «Макаров». Два выстрела, и охранники легли, получив по пуле в голову. Там один ствол достал, и голем работал согласно ситуации. Меня не было на линии стрельбы. Ну и нагнал меня. Вот и все. Теперь не удивлен, что тот продавец клиентов не имел. В потолок поплевывал. Если он всем за процент от покупки машины предлагал работать, то эти клиенты быстро разбегались. Официально автосалон дилерский, я в шоке. Наверняка кому отстегивал и его не увольняли. Ничего, таких автосалонов в городе хватало. Еще найду. Нам никто не мешал. Поэтому спокойно покинули территорию автосалона и, выехав на автостраду, уже нормально въехали в город. Я в телефоне копался. Изучал, какие автосалоны есть в городе. Да, в Питере был автосалон, что занимался джипами, у них свой сервис, так что мы поехали туда. Я настроил навигатор, и мы доехали до этого автосалона. Он на Мурманском шоссе расположился, не так и далеко. За 15 минут доехали. Оставив машину на парковке, я снова в сопровождении Голема прошел на территорию. К нам сразу направилась красивая девушка-блондинка. Добрый вечер. Желаете стать нашими клиентами? Какие услуги желаете получить? Затораторив, спросила та уголема. Девушка, вы ко мне обращаетесь, а не к моему телохранителю. Он тут слова не имеет. Та не растерялась и уже уточнила у меня, что я желаю, с интересом меня разглядывая. Это да. Земных одежд у меня не осталось. Все или износил, или из них вырос, так что на мне одежда из другого мира, пошив мага портного. Брюки чуть приталенные, коричневые полусапожки. Белоснежная рубаха с манжетами, материал дорогой, но пошив для местных явно непривычен. Кстати, да, обе машины у мастера заберу, покатаюсь по торговым центрам, закуплюсь одеждой. Потом уже за Денисом. Его там снайпер встретит, в буханке подождет, если я припозднюсь. Не исключал такого. Да, желание имею, купить каждую модель из тех авто, что у вас есть в максимальной комплектации. И сделать это нужно за час. Да, часть машин куплю за золото по весу. обеспечить того, кто его сможет принять. Я сообщу директору такие вопросы в его видении. Пройдемте. Я провожу вас к нашему лучшему консультанту. Хорошо? Всегда бы так. Тут со мной как с дорогим клиентом общались. Директор подошел, уточнил по золоту, и отказа не было. Эксперта, что его примет и проверит, уже вызвали. В результате за час мы не уложились, но за полтора вполне купили шесть автомобилей. Два в одной модели, но разных цветов. Документы на авто не оформляли. Я сообщил, что документов нет и не нужны, так заберу. Даже на это пошли навстречу. А то, что я касался автомобилей, и те исчезали, смотрели круглыми глазами. После этого мы сели с големом в наш чероки и покатили к выезду. Кстати, стереосистему нам поменяли на современную. Хорошо встало, как всегда тут была. Благо, нужная деталь в сервисе при салоне была. Я обещал премию мастеру, если успеет, как мы закончим, и тот успел. Честно премию заработал. Теперь к гаражам, за обоими моими автомобилями. Москвич стоял у ворот, один мастер ожидал меня, другие по домам разошлись. Рабочее время закончилось, отдыхать ушли, а этот меня ждал, как и договорились. «Москвич» я принял быстро, довольно подсоков, проверив автомагнитолу и как тонировка стоит. «Окна лучше ближайшие сутки не опускать», — посоветовал мастер. «Отлично. А то, как в аквариуме сидел, издалека видно. Ладно, теперь «Волгу» приму». «Меня попросили передать вам эти деньги, тут в три раза больше, чем это «Волга» стоит». Я даже не посмотрел на протянутые деньги. Теперь стало понятно, отчего мастер имел несколько смущенный вид. Я-то думал, они что с машинами накосячили, и проверил тщательно. А этот гад мою машину продал. Я-то думал, та в гараже стоит, «Москвич» отгоню, и уже «Волгу» приму. А ее не было. Проверив сканером, даже на дальности его работы 3,5 километра, ее не было. У меня на всех машинах метки собственности, так что засек бы. Вот так, изучая этого работягу, покосился на чероки и взмахом руки подозвал голема, что за рулем сидел в ожидании. Тот подошел, отчего мастер опасливо глянул на магического бойца, хотя громилой тот не выглядел. Я же ставил задачу. «Меня обокрали, угнали автомобиль. Это участник кражи. Допросить, кто угнал, куда. После этого ликвидировать. Найти автомобиль» и ликвидировать всех похитителей. Машину вернуть. Выполнять. Мастер рванул к калитке ворот гаража, явно собрался внутри спрятаться, но разве от голема сбежишь? Одна рука у того превратилась в меч, схожесть с терминаторами из жидкого металла имеется, так само и делал, и, пробив плечо, пригвоздил того к калитке. Дальше пошел допрос. «Я же пока убрал машину, чтобы кровью не забрызгало» после чего достал еще шесть големов, те все в камуфляже и с автоматами, и командирский УАЗик для них. Задача та же. Один голем со мной для охраны, остальные после допроса укатили на УАЗике по адресу, что дал мастер. Он не знал, где машина, но знал, где найти того, кто ее забрал. Да, никакие работы с «Волгой» не проводились, в оригинале та ценнее. А забрала машину крыша этого мастера, ментовская крыша. Зачем им такой автомобиль, тот не знал. Но, скорее всего, кого задобрить на подарок. Сильно задолжал мастер. Ему помогли с реальной статьи соскочить. Сам позвонил крыше и предложил такой вот откуп. И деньги, что он мне совал, были его. Тем более не жалко, фальшивые, хорошего качества. Один клиент кинул, расплатившись ими, вот и хранил. Вообще ничего не бояться. Голему уехали по адресу. Но без трупов приказал обойтись. Все же крыша тут не виновата. Главный виновник уже наказан. Просто пусть машину вернут и все. Я же подумав, убрал чероки и снова достал Москвич. Джип наверняка уже ищут. Зачем травить гусей? На Москвиче и покатаемся. Неприметная машина. Вот так и поехали в ближайший торговый центр. Я его на навигаторе уже нашел. Сделаю закупки и дальше за Денисом. Когда машину вернут, до или после, узнаю по факту. Наверное, зря москвич взял. Он уже раритет, выделялся. Многие нам приветливо сигналили. Надо было десятку или ниву доставать. Да, они тонировки не имели. Но ночью это уже не так важно. Стемнело уже. Впрочем, ладно, машину оставили на подземном паркинге, и я прогулялся по магазинам, брал одежду своего размера и постарше. За час вполне закупился, как и обувью. Даже переоделся в туристическую модель. Мне нравился такой стиль. После этого поехал за Денисом. Он расположение части еще не покинул. Думаю, пока добираюсь, поменяется с Големом. По пути принял Волгу. Ее гнали своим ходом за УАЗиком. На машине огромный красный бант был. Чуть потрепало потоками воздуха при езде. Но это он был. Големы доложились. Оказалось, машину подарили полицейскому генералу. Как раз во дворе дачи стояла, где отмечали юбилей. Тому 55 лет было. Гости за столом у дома. Никто и не видел, как ворота открыли, выкатили машину и уехали. Благо ключи в замке зажигания. Вот и все. Прибрав оба автомобиля и Големов, подумал, и «Москвич» убрал, и дальше на летающем доме добрался. Ну и спать устроился. Платформа замерла в лесочке рядом с частью. Один голем охранял. Пока спал, Дениса другой голем привел. Тот в соседнем автодоме устроился спать. Обычный — из Германии. А утром голем отработал из снайперки того голема, что изображал Дениса. Там дальше все по штату. Тело действительно вывезли на санитарной машине. Ее перехватили вскоре. Тело якобы похищено. А голем, собрав голову, вроде как от попадания пули развалилась, был мной убран в хранилище. После этого до обеда я работал с Денисом, а омолаживал его до 12 лет. Чего время тратить? Да и пусть привыкает. Одежду закупил ему заранее, вот и выдал. Теперь точно никто его не свяжет с погибшим пограничником Сватовым. А так, прежде чем в другой мир уходить, продолжим покупки машин, я коллекцию собираю. Так что до темноты поработаем, и дальше плотный поиск». Планы свои я Денису описал. Тот, в принципе, не прочь отработать подарок в виде дара поиском других сватовых и аналогичной помощью им. А так на десятке доехали до очередного дилерского центра «Лада» и, оставив машину на парковке, втроем, Денис тоже решил ноги размять, направились ко входу. «В этот раз проблем нет, платил наличкой» которую удалось сохранить благодаря золоту. Вся ушла. Но 12 автомобилей мне выгнали, и я их забрал. А когда выезжали с территории, нам перегородили дорогу два микроавтобуса с полицейским спецназом. Да и патрульных машин хватало. Я о них знал, глаз показал. Пока покупками занимались, те в стороне ждали нашего выезда. Явно сотрудники центра навели. Вздохнув, я активировал сонник.